Маленькие радости моей жизни. Моя память похожа на высотный дом, в котором я с лёгкостью бегаю с этажа на этаж, заходя в любые комнаты, декорации, на фоне которых проходит моя жизнь. Некоторые двери иногда заперты, я долго ищу ключи, а некоторые всегда нараспашку, запахи и звуки, счастливый смех, родные лица. Минск. 70-е годы. Воскресенье. Январь. «Я сижу за кухонным столом, ем любимую рисовую кашу и смотрю в окно на замерзшую гладь озера, которое в окружении лесного массива располагается сразу же за конечной остановкой автобусов и троллейбусов, делая наш удаленный от центра микрорайон весьма дорогим и престижным». Но это выяснилось гораздо позже, уже в студенческие годы, когда мы притащили ко мне в гости одного британского студента. А сейчас я этого не знаю, но очень радуюсь возможности постоянно торчать в лесу и на озере. С восьмого этажа все очень хорошо видно. Искрящийся белый снег, проплешный прозрачного льда, под которым зимует темно-озерная вода, вмерзшие сухие пучки осоки и простор, слегка присыпанный изморозью. Простор на самом деле обманчив. Лёд не гладкий, как на обычном катке, а будто слоновья кожа весь изрезан складочками трещинками из-за оттаивающей и вновь замерзающей воды. Можно споткнуться и сильно навернуться. Обычно в воскресенье я ухожу туда сразу после завтрака, часов в девять. Слава богу, с утра меня не заставляют заниматься музыкой. Родители жалеют соседей». Я надеваю свитер, шапку с помпоном и короткую юбку, чтобы быть похожей на настоящую фигуристку. И если удастся выскользнуть из дома раньше, чем мама успеет оценить мой прикид, то я выйду в тоненьких прозрачных колготках. Если нет, то придется надевать шерстяные ритузы. Мороз все же вносил корректив в мое представление об экипировке. Ноги в колготках быстро замерзали и через полчаса становились синими. Коленки приобретали кумачёвый колор и, к тому же, нещадно чесались. Поэтому «Мама» и «Здоровый смысл» побеждали. Я прибегала, быстро съедала обед и возвращалась обратно на озеро. К тому времени подтягивались любители подольше поспать. И там собиралась большая компания. Мы с воодушевлением гонялись друг за другом, хохотали, неумело флиртовали. И не было ничего прекраснее этого замёрзшего озера со всеми его трещинками, неровностями и неожиданными падениями. Когда загорались фонари, я возвращалась домой прямо в коньках, обутых в чехлы, Топала, как лошадь по подъезду, проклиная школу, чертовы уроки и чертову музыку. Было невозможно поверить, что время, отведенное на радость, закончилось так быстро. А впереди маячили пять долгих дней недели, еще целых пять лет школы, чтоб она сгорела. Понимаете, вот сейчас я именно та девчонка, которая с таким воодушевлением бежала на каток. Жаль только, что в компанию подростков-лонгбордистов, которые катаются в парке Горького, меня уже не возьмут. Сейчас у меня есть все те игрушки, о которых я когда-либо мечтала. В студии находится специальный чуланчик, где они лежат на полках и ждут своего часа. Лонгборд, велосипед, коньки простые роликовые, горные лыжи, огромный баул с горным снаряжением. Я уже покорила Килиманджаро. Специальная сумка с отделением для ласты-маски. Если открыть молнию, то на самом верху лежит новый, чёрный с бирюзой, очень элегантный гидрокостюм и специальный жилет с регулятором. Я очень люблю нырять в самых интересных местах. А что в этой немного дурацкой сумочке? Краги, ботинки узкие брюки с замшевой вставкой. Кстати, я давно не ездила на конюшню. Ну, а про студию, где мы репетируем и записываем музыку, я промолчу. Инструментов много не бывает. Всегда хочется купить что-нибудь еще. В углу стоит мольберт. Вам иногда бывает скучно? Приходите. В моем мире кипит безумная интересная жизнь.